Глава вторая Крик, обиженный на всех белки, застал Дана на кухне. Он всего полчаса как оставил Яру, чтобы приготовить чай для нее, и хоть немного перекусить. Поить бессознательную девушку приходилось буквально по капле, но очень часто, иначе было опасение, что она и вовсе не очнется. Признаться честно, многие в лесу уже были уверены, что Ярослава не вернется из-за черты. Это злила мага. Да что там, буквально выводила из себя. Не мудрено, что в последние дни в домике, да и рядом с ним, не было никого из нечисти, если не считать Беллы. Но, как справедливо заметила рыжая нахалка, тут и ее дом тоже. Бросив на столе ей чашку с чаем и свой недоеденный перекус, Дан со всех ног бросился во двор, где уже вторые сутки находилась Ярослава. «Привет». Прошептала, стоило ему присесть рядом с ней на корточке, внимательно вглядываясь в бледное лицо. «А у тебя щетина». Яра чуть приподняла уголки губ, в подобие улыбки. Дан, усевшись на землю, запрокинул голову и посмотрел на безмятежно голубое небо. В нем боролись два желания. Смеяться от облегчения, изгрести невозможную девчонку на руки и аккуратненько ее придушить, Но так как последнюю неделю он жил в страхе за ее жизнь, решил остановиться на глубоком коротком смешке. Это я так готовился к твоему возвращению, что не успел побриться. Ты уж прости. А я разве куда-то уходила? Яра попыталась поднять голову, но та была слишком тяжелой. Почему я сплю на улице? Потому что дома ты умирала. Не могла не вставить свои пять копеек Белла. «Данчик так переживал, так переживал, вот ты даже не представляешь!» «Она шепелявит», — тихонько хихикнула Яра. «У нас живет шепелявая белка. Это так забавно!» «Очень!» Мак наклонился над девушкой, чтобы ей не приходилось выворачивать шею, и улыбнулся. «Только из-за этого не разрешал ей зуб наращивать. Хотел, чтобы ты оценила по достоинству». «Я умирала?» Вернулась к словам белки Яра. «Я не знаю, что с тобой было», — тут же нахмурился Дан. «И, откровенно говоря, мне сейчас очень хочется как следует тебя потрясти, чтобы ты поняла, что нельзя творить всякие глупости, а после таять у меня на глазах. Не надо меня трясти. Не уверена, что я это переживу». «Ужасная шутка. Просто отвратительная». Дан, прищурившись, покачал головой. «Клянусь создателем». «Посмеешь еще раз выкинуть подобный фокус, я тебя сам прибью, чтобы не мучиться!» «Нет, ты не сможешь. Я хорошая!» «Хорошая она! Ты посмотри на нее. Всех переполошила, все перешивали, а Дан на всех ругался, а она хорошая! А я? Ты хоть понимаешь, как я страдала?» «Белла?» Дану хватило одного взгляда в сторону Беллы, чтобы та успокоилась, и, вцепившись в свой хвост, принялась делать вид самой занятой белки в мире. «Ты ругался на кого-то?» — Яра удивленно вскинула брови. «Почему?» «Это сейчас не неважно. Давай мы тебя посадим, и я принесу бульон. Тебе нужно поесть». С этими словами маг поднялся с земли и, осторожно, подхватив Ярославу на руки, посадил ее, дав упереться спиной в ствол дерева. Только когда мужчина отошел на шаг, Яра поняла, что все это время лежала на тонком покрывале с подушкой под головой. Только покрывало было странно свернуто, оно будто точно повторяло ее фигуру. А... б вклинилась белка. Шкожа на тебе! В шоу потом! Ешь, немощь! «И шубы мне лечить!» Дан только рукой махнул и не стал дергивать мелочь беззубую. Во-первых, он был с ней в чем-то согласен, а во-вторых, Белла была той, кто до последнего не верила, что Яры не сможет выкарабкаться, и всю неделю не отходила от Дана. Помогала, чем могла, и поддерживала словами, неизменно вызывая улыбку. На самом деле он только один раз рыкнул на нее, что не время беспокоиться о зубах, когда несся домой полупрозрачное тело Ярославы а Белла, не иначе как от шока, то причитала, сидя у него на плече, то начинала переживать о своем зубе. Потом она сама отказывалась от лечения, потому как полностью была погружена в заботу о двух шумашедших магах. Если бы не ее рыжие высочество, Дан, наверное, забывал бы не только о сне, но и о еде, умывании и прочих элементарных вещах. Поставив в печь разогреваться бульон, который он сварил утром, Мужчина уперся в столешницу двумя ладонями и, опустив голову, на мгновение прикрыл глаза. Неужели можно расслабиться? Неужели опасность миновала и больше не нужно каждую минуту думать, что, вероятно, это последнее мгновение жизни жены? Вспоминать произошедшее на поляне даже не хотелось, но ведь придется. Яра должна знать, что случилось там, да и позже тоже. А ещё у Даны было несколько вопросов к своей случайной жене. Например, какого черта у него и у магов Академии пропала магия? Тряхнув головой, Дан постарался выкинуть воспоминания, но они упорно возвращались. Впрочем, как и каждый прожитый день последней недели. Маг как на наяву услышал взрык волка и испуганный вопль шепелявой белки. Перед глазами, как под заклинанием замедления времени, пронеслись картинки воспоминаний. Вот он плетет слабенькое заклинание Тарана, чтобы раскидать взорвавшихся студентов. А вот слышит, как кричит Белла и поворачивается, чтобы посмотреть на Яру, уже предчувствуя беду. Он не успел осознать, что видит, как со стороны молодых идиотов, забредших в лес и возомнивших себя могучими магами, раздалось испуганно удивленное «Что это с ней? С ума сойти! Она тает!» «С ума и правда было, от чего сойти!» Ведь Ярослава, скорчившись на земле, действительно становилась прозрачной. В момент, когда Дан ее увидел, тело еще было нормальным, а вот сквозь руки легко можно было рассмотреть помятую траву. А всего пару мгновений спустя полупрозрачными стали и плечи девушки. Не глядя, швырнув заклинания в сторону студентов, Дан сам не понял, как оказался возле невозможной рыжей жены, которая опять успела куда-то вляпаться, стоя у него за спиной кто бы мог подумать, что неразборчивый шепот про цветочки-лепесточки может привести к такому. Да и вообще, что именно успела сделать Ярослава? Пока в голове хаотично метались мысли, маг уже торопливо проверял, нет ли скрытых травм Яры. И тут пришло понимание. Полупрозрачное тело под руками по-прежнему остается плотным. То есть это не замедленное перемещение куда-то, а девушка на самом деле истаивала. Дан скорее почувствовал, чем увидел, как пара волков встает между ним и студентами, которых, кажется, все же немного помяло его заклинанием, иначе чего бы они так ругались. Он отметил, что Белла о чём-то воинственно шепелявит, что маги-недоучки явно собираются атаковать. Даже каким-то образом успел заметить зарубку на стволе вишни, и в голове тут же мелькнула мысль, что его Яре это совсем не понравится. Дриада. Подумай только. Молодые олухи пытались срубить дриаду. Убедившись, что у Яры нет никаких травм, Дан собрался ее поднять на руки, но молодое поколение напомнило о себе. «Эй, перебежчик!» — окликнула его заводила непрошенных гостей. «Мы еще не закончили!» В тот момент Дану показалось, что выдержка покинет его. Резко встав, он развернулся на пятках и посмотрел на враждебно настроенных студентов. «Детишки, шли бы вы уже туда, откуда явились! Не до вас сейчас!» Он не хотел, чтобы это звучало насмешливо или пренебрежительно. Создатели, да он вообще не думал об их чувствах, просто говорил то, что думал. Но на него явно обиделись. Иначе почему бы еще у упрямцев в руках замерцали разные степени сложности плетения? Присмотревшись, он узнал базовые заклинания, и кривая усмешкой исказила его губы как давно закончено его обучение, как много он уже успел узнать и как много еще предстояло узнать этим недоучкам. К примеру о том, что не стоит нападать на противника, не зная его возможностей. Тем более на мага братства, Тем более на злого мага, осознанно сделавшего выбор и ушедшего к братьям, чтобы браться за самые сложные заказы и непременно возвращаться домой живым и с пополненным счетом. Сделав пару пасов, Дан подвесил на пальце два заклинания и улыбнулся шире. Студенты напали первыми. Терпение и молодость никогда не дружили. Дан это знал, поэтому только и ждал, когда кто-то из парней не выдержит напряжения. Чего он не ожидал, так это того, что настолько слаженно будет действовать компания молодых магов значит, не в первый раз работают вместе. И только создателю известно, на ком прежде они предпочитали оттачивать свои навыки. Слаженная атака проблемы для Дана не составила. Но вот урок преподать студентам он решил крепкий. Отбив щитом ту дрянь, что запустили они в него, опытный маг мгновенно погасил заготовленное обидное заклинание Розги и приготовил более сильное, но тоже из тех, какими их любил гонять Стив на тренировках. Порка отменялась, А вот несколько крепких ударов воздушного кулака эти недоучки заслужили. Тем более, что бить он будет не по лицу. По ногам, чтобы возвращение в академию запомнилось надолго. Рукам, чтобы не махали ими почем зря. Может быть, даже стоит проверить их пресс на прочность. Хищно оскалившись, Дан приготовился бить. Рядом с ним вздыбил шерсть волк. Всего один жест – Немного изменить положение указательного пальца на левой руке, и магия вступит в бой. Не дав студентам швырнуть в себя еще хоть что-то, Дан согнул палец и едва заметно шевельнул кистью. Раз, второй, третий. «Что, мужик, разучился магичить?» — нагло захохотали самоуверенные подростки. Дано было не до их веселья. Он снова и снова пытался создать хоть одно заклинание — И у него не получалось. Совсем. Как будто кто-то просто взял и отнял у него всю магию. «Видимо, с возрастом память подводит», — продолжали потешаться парни. «Смотри и учись, старик». Лидер компании из Академии встал в боевую стойку и принялся быстро сменять один базовый жест другим, явно готовя что-то тяжелое для своего врага. Да, ну даже интересно стало». Поэтому он, сложив руки на груди, ждал, что же получится у мальчишки. Слишком уж тот старался. «Данушка!» — шепнула Белла, вспрыгнув ему на плечо. «Может, мы подшабим? Ты, видимо, перенервничал, да?» «Одну секундочку. Сейчас проверю кое-что и подсобите». «Да пока ты проверяешь, я лишь плохо, как бы не Дан понимал, что медлить нельзя, что нужно как можно скорее заняться женой. Вот только одна загвоздка. Без магии он ей помочь не мог. И убегать с поляны с ярой на руках под градом заклинаний студентов тоже не мог. Так рисковать не время. Лучше уж потерять пару минут и убедиться, что у молодого поколения магия неожиданно закончилась. И уходить спокойно, чем подставлять спину разгоряченным молодым магам. «Ты долго еще?» Не отвечая белки, насмешливо поторопил Дан Смельчака. Его друзья поддержали возглас парочкой скупых смешков, которые поторопились замаскировать под кашель. «Что, детишки, в горле у всех перешехла? всплеснула лапками Белла, чем привлекла к себе внимание. Студенты разом все принялись гнуть пальцы в фигурах и... «Что за черт! Ледо, у нас заклинания не выходит! «Знаю», — зло ответил их предводитель, — «у меня тоже». Забыв, что на поляне вроде как идет смертный бой, мальчишка повернулся к своим друзьям и что-то им попытался показать. «Вот, видите, вообще не искры!» «Данчик, о чем это они?» Белла нетерпеливо подергивала хвостом. «О том, дорогая моя подруга, что сейчас эти, с позволения сказать, маги, слабы, как младенцы, и ничего вам не могут сделать». «Совсем ничего?» Вдруг показалась мордочка Кази из ближайшего к студентам куста. «Вообще...» — Дан кивнул и нашел в себе силу улыбнуться маленьким забиякам. «Они все ваши». Всего пару секунд хватило нечисти, чтобы осознать, о чем говорит их старший друг. Любоваться, как черти вместе с джинами и лешим в сопровождении Кикимор гонят студентов-недоучек в сторону Академии, Дан не стал. Он подхватил яру на руки и побежал с ней к дому. Он не знал, что будет делать, не знал, чем он может помочь. Весь бой на поляне занял не больше пяти минут с того момента, когда он отвернулся от Ярославы. Но девушка стала почти вся прозрачная, и временами ее тело начинало будто мерцать, то пропадая, то появляясь снова. Если бы мужчина не чувствовал дыхания Яры на своей шее, он бы подумал, что она уже ушла за грани. Совсем скоро их догнала Белла, спрыгнув с ветки на плечо Дана. Принялась сумбурно говорить обо всем подряд. То про зубы, то про здоровье Ярушки, а то и вовсе про то, как белки любят грызть всякие орехи, даже если те совсем несъедобные. Примерно на полпути к дому Дана остановился. Не потому, что он устал или Белла сказала какую-то уж совсем откровенную чушь. Просто у мага вдруг появилось странное ощущение. Будто брошенный лес содрогнулся. Замолчали птицы, даже деревья прекратили шуметь ветвями. Лес замер на несколько секунд, встряхнулся и продолжил жить своей жизнью. Но Дан чувствовал, что-то изменилось. Только что было совершено очень сильное заклинание, и к чему оно приведет, неизвестно. «Ну и что ты делаешь?» Изя сидел на краю кровати, и лениво шевелил хвостом, наблюдая за обнаглевшим котом, который засел в засаду и явно собрался охотиться. На хвост черта! «М?» Описываю, как Ярушка в себя пришла. Автор устало потерла шею. «А в чем дело?» «Да с тобой-то все понятно!» Хвост дернулся, кисточка на конце, описав красивую дугу, опустилась на самый край матраса. «Ты распрекрасная моя работница клавиатуры. Опять тексты пишешь больше, чем нужно». «Я не пишу его больше, чем нужно. Я плавно подвожу к воспоминаниям событий на поляне». «Ага, я так и понял». Изя лениво пошевелил хвостом, краем глаза наблюдая, как кот, прижав уши к голове, явно готовился к прыжку. «Ты знаешь, твой кот какой-то странный». «Почему?» Автор вообще плохо понимала о чем речь. Она была сосредоточена на тексте. У нее что-то не складывалось, а Изи ее отвлекал. Потому что он заду. О! Уйди, комок, Шерси! Это мой хвост! Отстань, тебе говорят! Автор, помоги! Рыжая молния, метнувшись через комнату, в прыжке влетела на кровать и опрокинула изислава на спину. Самым наглым образом, усевшись на Изю, кошак принялся лапами ловить его хвост, периодически прикусывая непослушную добычу. Изи пытался сопротивляться. Он барахтался, сыпал проклятиями и всячески призывал на помощь автора, но та только смеялась. Счет в противостоянии кота Изислава только что сравнялся. Чуть позже в доме автора можно было наблюдать такую картину. Она лежала на диване и бросала недовольные взгляды на деловитого чертенка, перечитывающего проду. Изя, оторвавшись от монитора, задумчиво почесал ухо и протянул. «Ничего, мужик, крепись! Автор у нас не злая, всех вас спасет!» и «Изя у нас затейливый, всем обеспечит нескучную жизнь!» Автор лежала на диване и прикладывала к намечающейся шишке на лбу пачку с замороженными овощами. «Да не виноват я, что ты дверцу шкафчика не заметила!» Изяш взвился, так его возмутил намек на его вину. «Конечно, не виноват. Я просто с тобой заговорилась. Но знаешь что?» «Что? Ты идешь писать следующую главу. Вот что!» «А ты?» «А я буду продолжать тушить овощи на своем лбу. Иди, сиди. Все равно голова болит, и я не смогу работать. Отчитатели ждут».